Дуэль. Митя поднялся по лестнице и обнаружил возле своей квартиры домовят, которые только что вернулись от Рябликова. «Что вы тут делаете? А если кто-нибудь увидит?» «Давай-давай, открывай дверь!» — сказала вреднючка. «Мы неплохо провели время, даже елочку нарядили, хорошенькую такую, говорящую». Домовята шмыгнули в квартиру, но на этом приключения этого дня не окончились. Вечером, когда Митя ложился спать, в комнату ворвался хлопотун, подбежал к нему и стукнул кулачком по ноге. «А, Джон, негодяй, ты украл мою лошадь!» «Ты чего?» — мальчик с изумлением посмотрел на хлопотуна. «Ты перегрелся? У тебя же нет лошади!» «Ага, сознаешься! Потому и нет, что ты украл! Я тебя застрелю! пав пав Хлопотун прицелился в Митю из пальца. Вслед за хлопотоном примчалась Вреднючка. Она была растрепана и взъерошена, как воробей. «Вот я поймала тебя, Джо! Защищайся! Где твои пистолеты?» «Пистолеты? Починки!» Митя решил, что домовята загорали под настольной лампой и слегка перегрелись. Из коридора донесся звук удара и ойканье. В комнату, прыгая на одной ножке, приковылял Пузатик. второй он отшиб, когда пытался выбить ею дверь. Голова Пузатика была обвязана платком, как у индейцев каманчей «Я большая синяя ворона. Бросаю тебе вызов пленолицей!» громогласно объявил он и швырнул в Митю тапкой. «Хорошо, что родители сегодня поздно вернутся от бабушки, а то давно бы услышали шум и заглянули сюда». Тапка врезалась в стену и, отскочив, задела мальчика по голове. «Тут-то Митя понял странное поведение домовят Только что закончился фильм про ковбоев и индейцев, которые они смотрели, по привычке спрятавшись под диваном. После боевиков на домовят обычно нападало дрочливое настроение, и они ссорились. Вот и теперь малыши бегали друг за другом и швырялись всем, что подворачивалось под руку. Они сшибли с подоконника цветочный горшок и опрокинули стул. Митя с интересом наблюдал за происходящим и уворачивался от летающих предметов. Наконец домовят умаялись и стали спорить, кто победил, бледнолицые или индейцы. Вреднючка и Пузатик считали себя индейцами, а Хлопотун — бледнолицым. «По-моему, никто не победил, а цветок даже и проиграл!» Митя подобрал с пола осколки горшка и рассыпавшуюся землю. «Вряд ли маме это понравится!» «Это косоглазая вреднючка разбила!» Хлопотун дернул домовушку за косичку. Она щелкнула белыми острыми зубками, и хлопотун поспешно спрятал руку за спину. «Все равно ты косая. Не смей ее так называть!» Пузатик всегда выходил из себя, когда хлопотун обижал вреднючку. «Я заплещаю. Хочу и буду назвать. Косая, косая!» Запрыгал на месте хлопотун и толкнул пузатика так, что тот упал. «Я вызываю тебя...» «На дуэль!» – задыхаясь, выкрикнул Пузатик, вскакивая с пола. «Дуэль! Дуэль!» – радостно звизгнула вреднючка. «Вы будете траться за меня на дуэли!» Митя попытался помирить домовят, но все было бесполезно. Они не собирались отказываться от дуэли. «Только кровь смоет нанесенное мне осколбление!» – торжественно объявил Пузатик. В этот момент он выглядел, как благородный рыцарь, защищающий честь дамы. «Если ты погибнешь, я буду вспоминать тебя. Недавно по телевизору я видела замечательное траурное платьице. Черненькая блузочка, черненькая коротенькая юбочка с рюшечками и чудесная кружевная вуалька». Бреднючка повисла у пузатика на шее и шмыгнула носом. Дуэли решили провести на рассвете. Митя не находил себе места от беспокойства. Он не спал всю ночь и задремал только под утро. Он не знал, будут ли домовята сражаться на мечах, шпагах, саблях или пистолетах, но понимал. В любом случае дуэль — дело опасное и кровопролитное. При мысли, что он может лишиться одного из своих маленьких друзей, Митя становилось страшно. Он надеялся только, что к утру домовята остынут и откажутся от дуэли. В конце ноября светает поздно, и за окном еще горел фонарь, когда Пузатик и хлопотун вышли на середину комнаты. «Я не забуду вас!» Вреднючка выжила на пол заранее намоченный носовой платочек. Митя сидел на кровати, завернувшись в одеяло. Он попытался еще раз отговорить домовят от дуэли, но Пузатик затряс головой. «Такие осколобления так просто не плащаются!» В комнате было еще довольно темно, и Митя не разглядел, какое оружие держит в руках домовята. Размахивая чем-то, пузатик и хлопотун ренулись в бой. Митя закрыл глаза. Он не хотел видеть, как его друзья убивают друг друга. Неожиданно у мальчика защекотало в носу, и он чихнул. Один раз, потом другой. Со страхом открыл глаза, ожидая найти на полу заколотого шпага дуэлянта. Но увидел он совсем другое. По комнате летали перья, как будто шел снег. Пузатик и Хлопатун яростно колотили друг друга подушечками. Они отступали и вновь наступали. Уворачивались и наносили друг другу сильнейшие подушечные удары. Вреднючка прыгала возле дуэлянтов. — Так, так, Пузатик, не посрами честь прекрасной дамы! Но, насколько можно было судить, победа клонилась на сторону Хлопатуна. Он оттеснил пузатика к батарее и высоко поднял подушечку для решающего удара. «Давай, пузатик! Не будьте фиком! Покажи ему!» — завопила вреднючка. Ее восклицание придало пузатику отваги Он увернулся и, что было сил, обрушил свою подушечку на хлопотуна. Подушечка распоролась, и в воздух поднялась туча мелких перышек. Они осыпали хлопотуна с головы до ног. Одно маленькое пёрышко попало домовёнку в нос, и он расчихался. В коридоре послышались шаги. Родители услышали шум и пошли в Митину комнату. Домовята заторопились. «Честь прекрасной дамы спасена!» — объявила вреднючка. «А теперь нам пора завтракать!» Домовушка послала мальчику воздушный поцелуйчик и нырнула под кровать. А Мите пришлось объяснять родителям, почему вся комната в перьях. «Подушка прорвалась случайно», — говорил Митя. «Она зацепилась за гвоздик». «Какая подушка? За какой гвоздик? Покажи мне его!» — настаивал папа. «Научись говорить правду!» Родители не поверили, что во всем виноват гвоздик, и заставили Митю собирать перья и чистить ковер. Так не совсем хорошо для Митя началась суббота. Но после завтрака заглянула Аня. На ней был новый зеленый свитер, пушистый-припушистый. «Завтра у меня день рождения, я вас всех приглашаю!» — крикнула она прямо с порога. Услышав голос Ани, из-под кровати высыпали домовята, бросая на Митю хитрые взгляды. Они отсиживались у себя в комнатке, пока он получал нагоняет родителей и пылесосил ковер. Хлопотун задумчиво посмотрел на Аню. «Стало быть, у тебя день рождения. Как я понимаю, меня тоже приглашают?» «Конечно. И тебя, и Вреднючка, и Пузатика». «А если я забуду подарок?» — допытывался Хлопотун. «Тогда я забуду угостить тебя тортом». Хлопотун вздохнул. «Какая противнючая. Ладно, может, я и подарю тебе какой-нибудь пустячок. Но если угощение мне не понравится, то я заберу свой подарок, так и знай». «Он все равно его заберет!» — шепнула Вреднючка. «Мне на день рождения он подарил пластмассовые бусы, а на другой день отнял». «Что вы там шишокаетесь?» — недовольно спросил Хлопотун. «Культурные существа так не поступают». Вреднючка погрозила Хлопотуну кулаком. «Еще раз намекнешь, что я бескультурная? Дам по носу!» Хлопотун вздохнул и умолк. Он вполне допускал, что бескультурная вреднючка может стукнуть его по носу. «Знаешь, Анюточка...» деловито забубнил толстенький домовенок напомни пожалуйста маме чтобы она приготовила пилок побольше не волнуйся успокоила его аня мы с мамой ис большой при большой пирог бреднечка радостно пискнула взобралась на стул и повисла у девочки на руке поджав ножки давай поиграем в качельки у меня нет времени Аня взглянула на свои маленькие часики и заторопилась. «Я сегодня ужасно занята. Мне нужно убрать комнату, погладить платье к празднику и помочь маме на кухне». Она послала друзьям воздушный поцелуй и умчалась. А вреднючка принялась раздумывать, что она наденет на день рождения. «Белое платье с синими кармашками? Нет, оно слишком простенькое. Может, синее платье с белыми кармашками? Или зеленое платье без кармашков?» пока пузатик мычал и морщил лобик пытаясь выразить что он собственно думает в разговор мешался хлопотом хочешь хорошие советы при том бесплатно Надень какую нибудь старенькую кофточку я легко будет отстирать, если ты заляпаешься тортом в отличие от тебя я иду на день рождения ради общения а не ради торта гордо заявила вредючка как облизнулся пузатик я съем твой кылочек а ты за меня пообщаешься. Пока домовята спорили, Митя заглянул во все ящики своего письменного стола и убедился, что ему совершенно нечего подарить Ане. А денег на подарок у него не было. Что мне подарить Ане? Задумался Митя. Есть у меня одна идейка? Оживился хлопотун. Он подбежал к старому чемодану, в котором у мити лежали игрушки и принялся в нем рыться. Конструктора мы не будем, он денег стоит, и краски не будем. Она их изрисует. И медвежонка тоже не будем. Зачем ей медвежонок? «А теннисный мячик?» — спросил Митя. домовёнок поспешно вырвал у него мячик и спрятал за спину. «Тоже мне богач нашелся. Он же почти новый. Я его лучше себе забирал». Хлопотун забрался в чемодан и стал выкидывать оттуда одну игрушку за другой. «Это тебе не нужно. И это тоже. Тоже большой». На полу вырастала гора солдатиков, машинок, пистолетиков и многого другого. Наконец, на самом дне хлопоту напопалось колесико от детского грузовичка. Он долго крутил его, и так и сяк, потом вздохнул. «Колесико можешь подарить. Полезнейшая вещь. Пусть катает его хоть целый день, только, знаешь, давай подарим как бы от нас двоих». «Нет уж, лучше я с мамой посоветуюсь» покачал головой Митя. ну и упрямый же ты, мальчишка! Сколько времени он на тебя даром потерял, ладно? Возьму это себе в виде утешения!» — проворковал хлопотун, утаскивая к себе в комнатку почти половину Митяных игрушек. Вечером после ужина Митя решил посоветоваться с родителями, что подарить Ане. «У Ани завтра день рождения. У меня нет подарка!» Мама вытерла чашку кухонным полотенцем и сказала... «Лучший подарок — тот, который сделан собственными руками. Дорог не подарок, дорого внимание «Значит, подарки нужно делать своими руками? Но папа же не шьет тебе своими руками платье на день рождения и не варит духи», — поразился Митя. «Если бы твой папа был знаменитый модельер или парфюмер, я бы не отказалась». Лукаво улыбнулась мама. Папа отложил в сторону толстую рекламную газету и обидчиво сказал «К твоему сведению, дорогая, хороших инженеров-проектировщиков всегда было значительно меньше, чем каких-то там модельеров». Мама сходила в комнату, порылась в книжном шкафу и вытащила оттуда большую и красивую книжку про динозавров. «Эта книжка похожа на мою, просто точная копия», — обрадовался Митя. «Это и есть твоя?» — сказала мама. «Подари ее Ане» да совсем новая, а я при случае куплю тебе такую же». Митя с сожалением посмотрел на свою любимую книгу, но потом решил не жадничать. «Когда весной у меня будет день рождения, я попрошу Аню подарить мне мою книжку обратно», — подумал он.